Вяземский. Два чижа. О чем так тужишь ты, Чиж, говорит, чижу? Здесь, в клетке, вост раз приятней жить, чем в поле. Так, молвил тот, тебе, рожденному в неволе, но я, я волю знал, и я о ней тужу.